Двери забиты крест-накрест досками. Наверное, дом на слом или капитальный ремонт. Жильцов выселили. Ну как же, центр Москвы? Лакомый кусок земли. Я медленно подошел к зданию. Здесь уже давно никто не жил. Везде мусор, вокруг дома все заросло травой. Откуда-то издалека долетает шум большого города.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 — Да, надо обдумать в покое. Я пошел пешком, поглядывая на вывески. Надо найти хотя бы постоялый двор. чу ты гостиницу. Уже вечереет. А зачем мне в гостиницу? Подошел к старушкам, мило поговорил и за триста рублей устроился на ночлег в отдельной комнате. Есть не хотелось. Улегся на кровать. Мне всегда нравилось размышлять в тишине и покое. После некоторых размышлений я нашел, как мне казалось, верное решение и уснул. С утра поехал в скупку драгоценных металлов при ювелирном магазине. Оценщик покрутил головой, но принял несколько монет. «Раритетные монеты. Вам бы такие коллекционерам сдать. Больше получите». Мы ведь по весу золото берем. Заговорщицкий, оглянувшись по сторонам, он называл пятачок, где собираются любители старины, истории и коллекционеры. Идти было недалеко. Я направился туда, потолкавшись среди мужиков, я предложил монету благообразному мужчине. Тот осмотрел ее через лупу. — Надо же, как хорошо сохранилась.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 В глаза не бросается».